Глава 2. Ночью я не спала. Отчасти просто из-за смены часовых поясов. Обратный самолет в Палм-Спрингс улетал в 6 утра, но, по мнению моего организма, в три ночи. Спать казалось бессмысленным. И, разумеется, играла свою роль еще одна крохотная и жуткая подробность. Трудно расслабиться после всего того, что я повидала в бункере. То мне мерещились безумные глаза Лиама, то звучали в ушах предупреждения о том, что случается с теми, кто слишком сближается с вампирами. Мой электронный почтовый ящик оказался забит письмами от Палм-Спрингской компании, и это отнюдь не улучшало ситуацию. Я привыкла машинально проверять почту с мобильника. Теперь, сидя в гостиничном номере и глядя на множество посланий, я начала терзаться сомнениями. Профессиональны ли мои поступки? Не чересчур ли я дружелюбна? Не перехожу ли границы принятых среди алхимиков правил этикета? после истории с Китом, стало еще очевиднее, чем прежде, что с моим темпераментом мне проще простого завязнуть в проблемах. Одно послание было от Джилл. Заголовок гласил «Ангелина, грустный смайлик». Я не удивилась и решила пока не читать письмо. Ангелина Доус, дампирка, которую приставили к Джилл в качестве соседки по комнате и дополнительного рубежа обороны, не могла вписаться в Амбервуд. У девушки постоянно возникали трения и сложности, но я понимала, что в Вирджинии я бессильна, чтобы там у них в Калифорнии не стряслось. Следующее сообщение от самой Ангелины. В заголовке было написано ⁇ Прочитай, такой прикол ⁇ Девушка совсем недавно открыла для себя электронную почту. Но, похоже, до сих пор так и не научилась отключать клавишу Caps Lock. Она с равным энтузиазмом лепила за главные буквы пересылая интернет-шутки, жульнические предложения и предупреждения о вирусах. Кстати, о последнем. Нам, в конце концов, пришлось поставить на ее ноутбук защитную программу для детей, чтобы перекрыть доступ на определенные сайты и отключить рекламу, после того, как Ангелина загрузила одним махом сразу четыре вируса. Но последнее письмо заставило меня призадуматься. Адресат Адриан Ивашков. Единственный в нашей компании, кто не числился учеником Амбервудской школы. Морою Адриану исполнился 21 год, и ему оказалось сложновато выдавать себя за школьника. Адриан попал к нам из-за того, что между ним и Джилл существовала сверхъестественная связь, возникшая непроизвольно в тот момент, когда Адриан посредством магии спас жизнь Джил. Все Морои владели той или иной разновидностью стихийной магии. Стихией Адриана был дух, Загадочный элемент, связанный с разумом и исцелением. Такая связь позволяла Джил воспринимать мысли и чувства Адриана, что осложняло жизнь им обоим. Его пребывание неподалеку от Джил помогало им справляться с общей странностью. И, честно говоря, Адриану больше нечего было делать. Сообщение было озаглавлено. На помощь срочно. В отличие от Ангелины, Адриан отлично знал правила употребления заглавных букв и воспользовался ими сугубо для драматического эффекта. Еще я поняла, что если у меня и оставались сомнения насчет того, какие из писем явно относились к моей работе, то его послание, несомненно, было самым личным и непредсказуемым. За Адриана я не отвечала ни с какой стороны, и, тем не менее, я открыла письмо. День 24. Ситуация ухудшается. Мои тюремщики продолжают изобретать новые, все более ужасные мучения. В перерывах между работой агент Скарлетт целыми днями изучает образцы тканей для свадебных платьев и непрерывно рассуждает, как классно она будет выглядеть в том или ином наряде. Это обычно провоцирует агента Нудный Борщ подчивать нас историями о русских свадьбах, которые еще скучнее его обычных историй. Мои попытки сбежать безжалостно пресекаются. К тому же у меня закончились сигареты. «Любая гуманитарная табачная помощь с твоей стороны будет воспринята с глубочайшей благодарностью». Заключенный 24601. Я невольно улыбнулась. Адриан присылал мне подобные сообщения почти ежедневно. Летом мы узнали, что насильственно обращенных с трегоями можно вернуть при помощи духа. Крайне запутанный процесс, усложнившийся тем, что пользователей духа было очень мало — а недавние события показали, что возвращенных из состояния Стригоя невозможно обратить снова. Известие взволновало как алхимиков, так и мороев. Раз существует магический способ препятствовать обращению в стригоя, уроды наподобие Лема перестанут создавать сложности. Все это и привело в Палм-Спрингс Соню Карп и Дмитрия Беликова, или, как их величал в своих эмоциональных письмах Адриан, агента Скарлет и агента Нудный Борщ. Соня являлась Моройкой, Дмитрий — Дампиром. Оба прежде были стригоями и оказались спасены при помощи магии духа. Пара приехала в город месяц назад, дабы создать в купе с Адрианом своего рода мозговой центр и совместными усилиями вычислить, что может служить защитой от стригойского обращения. Задача неимоверно важна, и ее решение имело бы колоссальные последствия. Соня с Дмитрием оказались трудолюбивы, как мало кто из моих знакомых, что не всегда совпадало со стилем Адриана. Значительную часть их работы занимали медленные, трудоемкие эксперименты. Во многих принимал участие Эдди Кастиль, дампир, который изображал из себя очередного ученика Амбервуда. Он служил контрольным экземпляром, поскольку, в отличие от Дмитрия, не был затронут ни духом, ни стригоями. Я почти ничем не могла помочь Адриану в его сложных взаимоотношениях с исследовательской группой, и парень это прекрасно знал. Ему просто нравилось разыгрывать передо мной спектакль и выпускать пар. Припомнив, что в мире алхимиков считалось существенным, и что нет, я едва не стерла письмо. Но... Одна деталь меня остановила. Адриан поставил в конце письма отсылку к отверженным Гюго. Книга о французской революции была толстенной и походила на увесистый кирпич. Я читала роман и на французском, и на английском. Я вспомнила, как однажды Адриану надоело изучать особо длинное меню. Трудно даже вообразить, чтобы он читал Гюго в переводе или на языке оригинала. Откуда же взялось упоминание? «Сидни, это не имеет значения», — строго произнес мой внутренний алхимик. «Сотри письмо как ненужное. Познание Адриана в литературе или отсутствие таковых тебя не касаются». Но у меня рука просто не поднялась. «Мне просто необходимо знать». Деталь как раз из тех, что способны довести меня до помешательства. Я быстро настучала ответное письмо. «Откуда ты знаешь про 24601?» чем не поверю, что ты читал книгу. Наверное, мюзикл смотрел». Я нажала «Отправить» и почти мгновенно получила ответ. «Комикс». «Адриан, как он есть на самом деле». Я расхохоталась и мгновенно устыдилась. Не следовало мне отвечать на его сообщение. Да, это мой личный почтовый ящик, но если алхимики сочтут нужным приглядеться ко мне повнимательнее, они влезут в него без малейших угрызений совести. Сплошной компромат, однако. Я стерла переписку, хотя такие действия не имели особого значения. В сети информация не исчезает бесследно. В семь часов утра самолет приземлился в Палм-Спрингсе, и стало ясно, что мой организм полностью исчерпал возможность работать на кофеине. Я была измотана до предела, и никакой кофе точно не мог помочь. Я практически заснула прямо на тротуаре у аэропорта, пока дожидалась машину. Наконец, та подъехала. Я ничего и не заметила, пока меня не позвали. Дмитрий Беликов выпрыгнул из взятого на прокат синего автомобиля и, решительно подойдя ко мне, отобрал мой чемодан, прежде чем я успела сказать хоть слово. Несколько стоявших неподалеку женщин перестали болтать и восхищенно уставились на юношу. Я с трудом поднялась на ноги. «Не надо, я сама», — попыталась возразить я, но Дмитрий уже засунул чемодан в багажник. «Не стоит», — бросил он с едва заметным русским акцентом и слегка улыбнулся. «Ты спишь на ходу». «Эх, если бы», — отозвалась я, устраиваясь на пассажирском сиденье. «Дмитрий забрал бы чемодан в любом случае, даже если бы я была свежей и бодрой, как огурчик. Такой он был всегда». Последний релект рыцарства в современном мире. В любой момент готовы прийти на помощь. То было одно из поразительных свойств Дмитрия. А внешности вполне хватало, чтобы окружающие застывали на месте. Темные волосы Дмитрий носил собранными в хвост. Корее глаза выглядели загадочными и притягательными. Еще он был высок ростом, 6 футов 7 дюймов, в пору тягаться с мороями. Дампиры на вид не отличались от людей и поэтому и я могла признать, что Дмитрий, ну, очень привлекателен. Его окружала аура силы, и все, волей-неволей, подпадали под ее влияние. Дмитрий постоянно был на чеку и не удивлялся неожиданностям. Я никогда не видела его утратившим бдительность. Готовность нанести удар сопровождала его всегда. Дмитрий был опасен, и я радовалась, что он на нашей стороне. Рядом с ним я всегда чувствовала себя в безопасности, Но чуточку настороже. Спасибо за встречу, добавила я. Но я могла вызвать такси. Впрочем, я быстро поняла, что мои слова столь же бесполезны, как и заверение, что я сама в силах донести чемодан. Мне не трудно, заверил Дмитрий, ведя машину к пригороду Палм-Спрингса. Он вытер пот со лба, и даже это простое движение в его исполнении выглядело притягательно. Невзирая на ранний час, становилось жарко. Соня настояла. Кроме того, сегодня экспериментов не будет. Я была озадачена. Эксперименты и скрытая в них поразительная возможность предотвратить создание новых стригоев являлись самым важным в нашей работе. Дмитрий с Соней трудились не покладая рук, особенно по выходным, когда Адриан и Эдди не посещали школу. Новость, сообщенная Дмитрием, показалась мне очень странной. Моя профессиональная этика пострадала — Я не понимала, отчего в воскресенье не будет исследований. «Адриан?» — предположила я. «Может, он не в настроении?» «Отчасти», — признался Дмитрий. Еще нам не достает контрольного экземпляра. Эдди сообщил, что у него какая-то срочная проблема. Мое недоумение возросло. Что случилось у Эдди?» Эдди также был ответственным. Адриан иногда дразнил его мини-Дмитрием. Но хотя Эдди хорошо учился и делал домашние задания, он без колебаний забросил бы уроки, если бы знал, что принесет немалую пользу в другом месте. Я могла представить лишь одно дело, и более серьезное, чем поиск лекарства от существования Стригоев. У меня бешено заколотилось сердце. «Как Джилл?» «Должно быть, она в порядке. Иначе мне бы сообщили, верно?» Эдди, как и я, находился в Палм-Спрингсе для того, чтобы защищать Джилл. «Если девушке грозит опасность...» то остальные события отходят на второй план. «Нормально», — подтвердил Дмитрий. «Я с ней разговаривал сегодня утром. Точно не знаю, что стряслось, но Эдди не стал бы пропускать эксперимент без серьезных причин». «Пожалуй», — пробормотала я, недоумевая. «Ты беспокоишься прямо как я», — поддразнил меня Дмитрий. «Я думал, такое невозможно. Ведь моя работа беспокоится о нас. Я должна постоянно следить, чтобы все были в полном порядке». Иногда неплохо позаботиться и о себе. Возможно, другим это очень поможет. Я фыркнула. Роза называет тебя дзенским учителем мудрости. Неужели я приобщилась к твоей философии? Теперь я понимаю, почему она не в силах устоять перед твоим обаянием. Дмитрий от души рассмеялся над моей отповедью, что с ним случалось не слишком часто. Полагаю, ты права. Если спросить Розу, она заявит, что все дело заключалось в моем умении ловко орудовать колом и сносить головы. Но, уверен в конечном итоге, ее завоевала именно дзенская мудрость. Моя ответная улыбка немедленно выродилась в зевок. Просто поразительно. Я перешучиваюсь с дампиром. А раньше меня захлестывала паника, стоило лишь оказаться в одной комнате с кем-то из них или из мороев. Но постепенно на протяжении последних шести месяцев Страх начал развеиваться. Я по-прежнему воспринимала их как иных, но я сама также сильно изменилась. В глубине души я считала верным продолжать проводить границу между ними и людьми. Но с другой стороны, хорошо и то, что я сделалась более гибкой. Мне стало проще работать. Не перебери с гибкостью, сурово произнес мой внутренний алхимик. Вот мы и приехали, сообщил Дмитрий, останавливаясь перед моим общежитием в Амбервуде. Если он и заметил изменения в моем настроении, то сделал вид, что ничего особенного не случилось. «Тебе надо отдохнуть». «Попытаюсь», — ответила я. «Но сперва выясню, как там у Эдди». Лицо Дмитрия сразу приобрело по-деловому строгое выражение. «Когда отыщешь его, пришли парня к нам на вечер, может, мы еще немного посидим». Соня обрадуется, у нее появились кое-какие новые идеи. Я кивнула, напомнив себе, что именно этого стандарта мы должны придерживаться. Трудиться, трудиться и трудиться. Не забывать о высокой цели. Я посмотрю, как все обстоит. Я еще раз поблагодарила Дмитрия и направилась в общежитие, преисполненное намерений довести свою миссию до конца. Но, к разочарованию, мои высокие устремления тут же разбились в дребезги. «Мисс Мелроуз!» Заслышав фамилию, под которой меня знали в Амбервуде, я обернулась. Ко мне спешила миссис Везерс, полненькая пожилая кураторша нашего общежития. Она выглядела обеспокоенной, что не сулила ничего хорошего. «Замечательно, что вы вернулись!» — воскликнула миссис Везерс. «Как съездили домой? Хорошо?» «Да, мэм». Если, конечно, испугаться и расстроиться соответствует слову «хорошо». Миссис Везерс подозвала меня к своему столу. «Нужно поговорить с вами насчет вашей двоюродной сестры». Я вспомнила письмо Джилл и усмехнулась. «Кузина Ангелина. В Амбервуде мы делали вид, будто приходимся друг другу роднёй. Джилл и Эдди якобы мои брат и сестра. Ангелина — наша двоюродная сестра». Такая расстановка объясняла, почему мы всё время проводим вместе. Я присела рядом с миссис Везерс и с тоской подумала о своей кровати. «Что случилось?» — поинтересовалась я. Миссис Везерс вздохнула. — У вашей кузины сложности с дресс-кодом. Вот так новости. — Но, мэм, мы ведь носим форму. — Естественно, — согласилась она. — Но не в свободное от уроков время. Действительно. Я и сама сейчас была в брюках цвета хаки и зеленой блузки с коротким рукавом. Дополнял наряд маленький золотой крестик, который я никогда не снимала. Я мысленно перебрала гардероб Ангелины, пытаясь вспомнить, имелось ли среди ее вещей нечто внушающее беспокойство. Пожалуй, ужаснее всего — качество одеяний. Ангелина была из хранителей, смешанного человеческо-моройско-дампирского сообщества, проживавшего в палачах. Хранители не только не имели электричества и водопровода, но и предпочитали самостоятельно изготавливать себе одежду или занашивали ее до дыр. В пятницу вечером... «Я увидела девушку в выпиющей коротких джинсовых шортах», — содрогнувшись, сообщила миссис Везерс. «Я сделала ей выговор, а она заявила, что при здешней жаре только в этом наряде чувствует себя нормально. Тогда я предупредила ее, посоветовав подыскать более подобающее облачение. Но в субботу она появилась в тех же самых шортах и совершенно непристойной майке. Тогда я отправила вашу кузину в общежитие на эти выходные». «Простите, мэм», — произнесла я. А что еще мне оставалось? Во время уикенда я участвовала в эпической битве за спасение человечества, и теперь ко мне лезут с джинсовыми шортами. Миссис Везерс заколебалась. Я понимаю, вас данный вопрос на самом деле не касается. Это компетенция родителей. Но вы очень ответственные, так заботитесь о прочих членах семьи. Я вздохнула: Да, мэм, я приму меры. Спасибо, что не стали наказывать ее строже. Я поднялась наверх, а мой чемоданчик словно делался тяжелее с каждым шагом. Добравшись до второго этажа, я притормозила, размышляя, что делать дальше: идти на следующий этаж к себе в комнату или все-таки заглянуть к кузине Ангелине? Я неохотно свернула в коридор второго этажа. Чем раньше я все разгребу, тем лучше. Сидни, Джилмастран распахнула мне дверь комнаты. Ее светлые зеленые глаза радостно сияли. Ты вернулась. «Вроде того», — отозвалась я, проходя за ней следом. Ангелина тоже расположилась там, валялась на кровати с учебником. По-моему, я в первый раз видела ее за уроками. Возможно, домашний арест ограничил доступные развлечения. «Чего хотели алхимики?» — поинтересовалась Джил. Она уселась по-турецки на собственной кровати и принялась рассеянно поигрывать прядями вьющихся каштановых волос. Я пожала плечами. «Всякая канцелярщина. Скукотища». Кажется, здесь происходят более увлекательные события. И я демонстративно уставилась на Ангелину. Дампирка в ярости соскочила на пол, сверкая глазами. «Я не виновата!» — заявила она с легким южным акцентом. «Это Везерс лезет не в свое дело!» Быстрый осмотр не выявил во внешнем виде Ангелины ничего криминального. Джинсы потрепанные, но вполне приличные, как и футболка. Даже копна светлых рыжеватых волос укращена и собрана в хвост. «Что-то такое на себя напялило, что она вышла из себя», — поинтересовалась я. Ангелина хмуро подошла к шкафу и предъявила шорты. «Я в жизни не видела такой драной джинсы. Я не удивилась бы, если бы они расползлись в одну секунду. И они были настолько короткие, что наверняка выставляли трусы на показ. Где ты их взяла?» «Сама сделала», — с гордостью заявила Ангелина. «Чем? Ножовкой по металлу?» «У меня было две пары джинсов», — самоуверенным тоном сообщила Ангелина. «Стояла жуткая жара, и я решила, что одни вполне можно переделать в шорты». «Она взяла нож в столовой», — с готовностью подсказала Джил. «Но просто ножниц не нашла», — объяснила Ангелина. «Моя кровать», — тоскливо подумала я. «Где же моя кровать?» «Миссис Везерс упомянула что-то насчет непристойной майки», — заметила я. «А, так это моя», — сообщила Джилл. У меня глаза на лоб полезли. «Что? Я не припоминаю у тебя в гардеробе ничего непристойного». До приезда Ангелины мы с Джилл были соседками по комнате. «Она не непристойная», — согласилась Джилл. «Просто Ангелине не по размеру». Я посмотрела на одну девушку, потом на другую, и все поняла. Джилл высокая и худощавая, подобно большинству мороев. Настоящая мечта модельера». «Я бы все отдала за возможность иметь такую фигуру». Джилл даже пробовала себя в роли модели. Только бюст не слишком большой. А вот грудь Ангелины была отнюдь не такой скромной. Если девушка натянула на себя майку Джилл, то неудивительно, что та растянулась до непристойных пределов. «Джилл носила ее постоянно, и проблем не было», — негодующе воскликнула Ангелина. «Я и подумала, ничего страшного не будет, если я возьму ее на время». У меня заболела голова. Но, пожалуй, эта история лучше, чем тот случай, когда Ангелину застукали целующиеся с парнем в мужской душевой. «Всё нетрудно исправить. Мы можем пойти, то есть я, ведь ты должна находиться в общежитии, и купить что-нибудь твоего размера». «Нет, не надо!» — Ангелина немного приободрилась. «Эдди все уладит». Если бы не кивок джил, я решила бы, что услышала новую шутку. «Эдди? Он пошел покупать тебе одежду?» «Правда мило с его стороны?» — радостно выдохнула Ангелина. «Отнюдь. Но я понимаю поступок Эдди. Ему век бы не ходить и не покупать приличную одежду для Ангелины, но, к сожалению, пришлось. Как и я, Эдди понимал, что такое долг. Мне стало ясно, почему он отменил эксперименты. Я извлекла мобильник и позвонила ему. Эдди ответил немедленно, как и всегда. Уверена, он никогда не отходит от телефона дальше, чем на метр. «Привет, Сидни». С возвращением. Он умолк на мгновение. «Ты ведь вернулась?» «Да, я у Джилл и Ангелины. А ты отправился по магазинам?» Эдди застонал. «Можно не сейчас? Я только добрался до своей комнаты. Хочешь, я заберу у тебя покупки? Мне, кстати, нужна машина». Эдди заколебался. «Значит, зайдешь сама? У Джилл все окей? С ней же все в порядке? Я ей не нужен, потому что если нужен... У нее все отлично. До комнаты Эди недалеко, и я надеялась вздремнуть. Но я опять согласилась, как обычно со мной и бывало. Ладно, встретимся в холле через 15 минут? Неплохая идея. Спасибо, Сидни. Стоило мне нажать на кнопку Отбой. Ангелина взволнованно спросила. "Эди сюда зайдет? Нет, я пойду к нему, ответила я. У девушки вытянулось лицо. А. Наверное, это уже не имеет значения, раз я должна сидеть здесь. Жду не дождусь, когда меня выпустят, и можно будет снова тренироваться. Очень хочется индивидуальных занятий с Эдди. Надо же. А я и не подозревала, насколько Ангелина сосредоточена на тренировках. Складывается впечатление, что она их прямо предвкушает. Я оставила их, но, к своему удивлению, обнаружила Джил у себя за спиной. Она успела выскочить в коридор. Глаза ее были полны тревоги. Сидни... «Прости, пожалуйста». Я с интересом взглянула на нее. «Интересно, что она натворила?» «За что?» Джил указала на дверь. «Ангелина. Мне следовало присматривать за ней, чтобы она не влезала в неприятности. Я едва сдержала улыбку. Но это не твоя работа». «Понимаю». Джил опустила голову, и несколько длинных прядей упали ей на лицо. «Но мне надо брать пример с тебя. А я просто развлекалась». «Имеешь полное право», — отозвалась я, стараясь пропустить мимо ушей завуалированную лесть в свой адрес. «И мне стоило быть более ответственной», — не согласилась Джилл. «Ты ответственная», — заверила я. «Особенно по сравнению с Ангелиной. У нас в Юте жил кот, который определенно был гораздо ответственнее нашей кузины». Джилл просияла, и я наконец-то ушла к себе. «Хотя бы положу чемодан на место», — решила я. Появление Ангелины и участие в аресте Кита дало мне возможность наслаждаться личным пространством в общежитии. И я высоко это ценила. В комнате у меня царили тишина и порядок. Здесь мой идеальный мир, единственный участок, которого не коснется внешний хаос моей жизни. Аккуратно застеленная кровать приглашала лечь и поспать. Прямо-таки умоляла. «Скоро», — пообещала я ей. «Надеюсь». Амбервудская школа Делилась на три кампуса. Восточный, где располагались девушки, западный, там обитали парни, и центральный, здесь находились учебные здания. Между ними по расписанию курсировал автобус. Особые храбрецы могли преодолевать расстояние по жаре пешком. Я обычно не против теплой погоды. Но сегодня пешая прогулка казалась мне чрезмерной нагрузкой. Поэтому я забралась в автобус, идущий в западный кампус, и постаралась не уснуть. Вестибюль в общежитии парней походил на наш. В здание постоянно входили и выходили из него студенты, отправлялись по делам, поучиться и просто насладиться субботой. Я огляделась, но Эдди не нашла. «Привет, Мельбурн!» Я обернулась и обнаружила Трея Хуареса. На его загорелом лице играла ухмылка. Он, как и я, учился в выпускном классе. Трей повадился дразнить меня Мельбурн из-за того, что одна из наших преподавательниц никак не могла запомнить фамилию Мелроуз честно признаться, со всей этой канителью и сменой имен я сама иногда не была уверена в том, кто же я такая. «Привет, Трей», — отозвалась я. Парень являлся истинной футбольной звездой старших классов, но имел мозги, хотя он и старался скрыть их наличие. В результате мы с ним неплохо поладили, и месяц назад я помогла восстановить его спортивный престиж, от чего выросло в глазах Трея еще больше. На его плече висел рюкзак. Ты собрался наконец дописать ту лабораторку по химии? Ага, согласился Трей. Я еще половина команды черлидеров. Хочешь с нами? Я закатила глаза. Вообще-то, я сомневаюсь, что вы там поработаете. Кроме того, мне надо встретиться с Эдди. Трей небрежно пожал плечами и убрал с глаз непослушные черные волосы. Тебе же хуже. Ладно, до завтра. Он сделал пару шагов, потом обернулся. «Слушай, а у тебя парень есть?» Я собралась была ответить «нет», но вдруг меня посетила пугающая мысль. «Существует у меня такое обыкновение воспринимать все буквально. Мои здешние приятельницы, Кристина и Джулия, пытались как-то посвятить меня в тонкости общественной жизни старших классов. Одна из их главных идей гласила, люди не всегда говорят то, что имеют в виду, особенно если речь идет о делах амурных». «Ты...» «Хочешь пригласить меня на свидание?» — спросила я, захваченная врасплох. «Мне сейчас только этого не хватало. И что следует ответить? Согласиться? Отказать? Мне и в голову не приходило, что моя помощь Трею с домашним заданием по химии приведет к такому результату. Надо было оставить его разбираться самому». Похоже, мое предположение перепугало Трея не меньше, чем меня. «Что? Нет, конечно, нет!» «Слава богу!» — отозвалась я. Трейм не нравился, но я совершенно не хотела с ним встречаться или лихорадочно придумывать, как бы повежливее ему отказать. Парень с усмешкой взглянул на меня. Могла бы и не радоваться настолько откровенно. «Извини», — откликнулась я, стараясь скрыть смущение. «А почему ты спрашиваешь?» «У меня есть на примете идеальный парень для тебя. Я уверен, это твоя вторая половинка». Теперь мы вернулись на знакомую территорию. Логика против отсутствия всякой логики. «Я не верю в теорию о вторых половинках», — заявила я. «Статистически необоснованно наличие кандидата, идеально подходящего для другого человека. Но на долю секунды мне захотелось, чтобы и вправду было так. Здорово, если бы кто-то понимал некоторые вещи, творящиеся у меня в голове». Теперь Трей закатил глаза. «Окей, тема закрыта». «Как насчет парня, с которым можно куда-нибудь сходить и приятно провести время?» Я покачала головой. Мне некогда. И я не врала. Улаживать дела нашей компании и притворяться ученицей занимала все дни недели. «Да говорю же, он тебе понравится. Он учится в государственной школе и устроился в Спенсер». Спенсер кофейни, в которой подрабатывал сам Трей. И благодаря этому обстоятельству там меня обслуживали со скидками». А потом он принялся трепаться про аэробское дыхание, и я подумал. А я знаю, кого мне это напоминает. Мельбурн. «Аэробное, а не аэробское, машинально поправила я. «Но мне некогда. Извини». Примечание. Аэробное дыхание. Сложный биохимический процесс, связанный с водородом. Конец примечания. Честно говоря, стало ужасно любопытно, с чего вдруг два бариста принялись обсуждать подобную тему. Но Трея спрашивать не стоило. Он бы принял мои слова за поощрение. «Ну ладно», — обиделся он. «Не говори потом, что я не пытался тебе помочь». «Можешь об этом и не мечтать», — заверила я. «А вот и Эдди». Намек понял. Ухожу. Пока, ребята». Трейна смешливо отсалютовал нам обоим. «Не забудь о моем предложении, Мельбурн, если захочешь попасть на классное свидание». Он удалился, а Эдди удивленно взглянул на меня. Рэй пригласил тебя на свидание? Нет, он просто хотел познакомить меня со своим приятелем по работе. Возможно, неплохая идея? Нет, ужасная. Давай выйдем. Жара стояла как в пустыне, хотя уже наступил октябрь. Я доплелась до скамьи у оштукатуренной стены общежития. Тень соседних пальм немного скрашивала жизнь. Обещали, что температура скоро понизится, но я не видела ни малейших перемен. Эдди вручил мне ключи от машины и пакет с эмблемой местного торгового центра. Размер пришлось брать наугад, заявил он. Когда я сомневался, то искал вещь побольше. Решил, так будет безопаснее. Пожалуй, ты прав. Я присела на скамейку и просмотрела покупки: джинсы, брюки цвета хаки, несколько одноцветных футболок. Все очень практичное, как и можно ожидать от такого серьезного парня. Я выбор Эдди одобрила. Похоже, размер верный. «Хороший глазомер. Надо почаще отправлять тебя по магазинам». «Ну, если это будет входить в мои обязанности», — ответил он с совершенно серьезным видом. Я, не выдержав, рассмеялась. «Я пошутила!» Я сунула вещи обратно в пакет. «Шопинг — не самое приятное занятие». Эдди оставался непреклонен. «Слушай, хватит. Все в порядке. Не надо передо мной изображать стойка. Я знаю, тебе это не понравилось». «Я здесь работаю». И неважно, нравится мне это задание или нет. Я хотела возразить, но передумала. В конце концов, ведь и моя философия заключается в том, чтобы жертвовать собственными желаниями ради высшей цели. А Эдди, чрезвычайно предан делу, он никогда не отступал и отличался редкой целеустремленностью. Значит, ты можешь сегодня вечером заняться экспериментами? Спросила я. Конечно, Эдди осекся и поинтересовался. Отжил с ангелиной будут? Нет, Ангелина пока под домашним арестом. Слава богу, вырвалась у Эдди. Его реакция оказалась, пожалуй, самым удивительным событием за весь день. Я даже представить не могла, чего на лице Эдди отразилось такое облегчение. Даже если не считать того, что он верен Джил как страж, он еще и влюблен в нее без памяти. Он сделал бы для нее все, что угодно в любом случае, но отказывался признаться Джил в своих чувствах. Эдди считал, что недостоин принцессы. Мне закралась в голову тревожная мысль. «Ты избегаешь Джил из-за Микки?» Микки — его сосед по комнате, славный парень, невольно причиняющий Эдди всевозможные разновидности психотравм из-за своего сходства с умершим лучшим другом Эдди — Мейсоном. И у Микки были странные отношения с Джил, То ли они встречались, то ли нет. Нам такое положение дел особого счастья не доставляло. У Мороев и Дампиров — не считая хранителей, строгое табу на романы с людьми. Но мы решили, что невозможно изолировать Джилл от общества. А она поклялась, что между ней и Микой нет ничего серьезного. Они просто часто общаются и еще постоянно флиртуют. Мика не знал, кем является Джилл, но мне очень хотелось знать, в какой момент он захочет от их отношений большего. Эдди упорно стоял на своем. Для Джилл лучше ни к чему не обязывающие отношения с человеком, Чем связь с недостойным дампиром вроде него. Но я понимала, как для него мучительно происходящее. Нет, отрезал Эдди, дело вовсе не в Джил, а в Ангелине. А что она еще натворила? Эдди раздраженно пригладил свои светло-русые пряди. Их цвет напоминал мои волосы, только мои с золотистым оттенком и потемнее. Сходство помогало нам выдавать себя за близнецов. Она мне проходу не дает. Постоянно лезет со всякими намеками, таращится. Ты, может, не догадываешься, но меня просто трясет от отвращения. Постоянно глазеет, а я не могу никуда от нее деться. Она все время приджил, а я должен охранять Джил. Я попыталась восстановить в памяти наши последние встречи. Слушай, ты уверен, что правильно понимаешь ситуацию? Я вообще ничего такого не замечала. Ты даже не обращаешь внимания на эти вещи, возразил Эдди. Ты не представляешь, сколько поводов она изобретает, чтобы вроде как случайно прикоснуться ко мне». «Ну, это я вполне могла вообразить, после того, как познакомилась с самодельными шортами Ангелины. Хм, ладно, я, пожалуй, попробую поговорить с ней». Но Эдди, как обычно, быстро пошел на попятный. «Нет, здесь моя проблема и моя личная жизнь. Я сам разберусь». «Точно? А я могла бы... Сидни», — мягко произнес он. «Ты самый ответственный человек из всех, кого я только знаю. Но тут тебе делать нечего. Ты не можешь постоянно заботиться о каждом из нас». «Почему?» — машинально отозвалась я. «Я в Палм-Спрингсе именно с этой целью». Но я снова задумалась, а правда ли это? И снова в моей душе проснулась тревога, испытанная в бункере. Что мной движет? Ответственность алхимика? Или желание помочь тем, кто вопреки предписаниям стал моим другом? Вот видишь, теперь ты говоришь в точности, как и я. Эдди встал и улыбнулся. Хочешь заглянем к Адриану? Будем отвечать за сделанное вместе. Эдди хотел сделать мне комплимент, но его слова слишком близко перекликались с тем, что мне говорили алхимики и миссис Везерс и Джил. Все считали я поразительная и держащая все под контролем. Но если я такая поразительная, почему я постоянно сомневаюсь? правильно ли поступаю.